Он подозрительно уставился на Василия Макарыча. «Нет, Макарыч, все-таки у тебя в этом деле какой-то интерес есть». «Да какой там интерес?» — снова отмахнулся дядя Вася. «Не интерес, а так любопытство». И вот теперь он своими глазами увидел место преступления. Шторы в комнате были задернуты, и Василий Макарыч включил верхний свет – При этом его взгляд задержался на выключателе. Выключатель был смонтирован в одном блоке с электрической розеткой. И вот на этой-то розетке дядя Вася заметил характерное темно-бурое пятно. Он поцарапал пятно ногтем, и последние сомнения отпали. Это было не что иное, как засохшая кровь. Откуда кровь могла взяться на розетке? К тому времени, как сюда приехала милиция, кровь на трупе наверняка засохла. Да к тому же бахчинянство роговым люди опытные, работают аккуратно, они не станут хвататься за окружающие предметы окровавленными руками, не станут искажать картину преступления. Может быть, капли крови долетели до розетки в момент убийства? Нет, розетка слишком далеко от кровати, а главное, их разделяет декоративная ширма, на которой нет крови. Значит, объяснение может быть только одно. Кровавый след оставил на розетке убийца, причем уже после того, как расправился с Ольгой Кочетовой. Он что-то включал в эту розетку. Но что, и самое главное, зачем? Если убийство совершила Василиса, как утверждает Кудиярова, то она совершила его в состоянии эффекта и тут же покинула загородный дом. Ей бы и в голову не пришло задерживаться в комнате. Что же убийца включал в розетку? Может быть, это и несущественная деталь, но Василий Макарович не мог успокоиться, пока в картине преступления хоть какая-то деталь не вставала на свое место. Как при складывании пазла, если один самый маленький фрагмент не встает на свое место, значит... Вся картина сложена неправильно. Какие в доме существуют электроприборы? Пылесос? Но когда я прибыла милиция, в спальне царил полный разгром. Значит, никаких попыток навести порядок убийца не делал. Лампа? Но зачем, когда в комнате есть достаточно яркий верхний свет? Вон люстра какая, аж на шесть рожков». На месте преступления не было никаких электрических приборов, и Василий Макарыч вышел из спальни, чтобы внимательно осмотреть весь дом. Он заглянул в соседнюю комнату. Там была гостевая спальня, кровать аккуратно застелена шелковым покрывалом, все вещи стоят на своих местах. В общем, царит такой порядок, какой бывает, только когда комнатой вообще не пользуются. А вот интересно, где муж сейчас-то спит? — На этой кровати. — Благодарю покорно. Эту спальню не трогали. Внизу, что ли, в гостиной? А может, он вообще из дома на время съехал? Василий Макарыч на его месте так бы и сделал, то есть футь-фу, -фу, не дай бог оказаться на его месте. Дядя Вася тут же подумал, что ему это уже не грозит. Жена умерла своей смертью. Привычно кольнуло сердце, и он рассердился на себя, нашел время» и сосредоточился на осмотре. Нигде не было никаких подозрительных электроприборов. Бра на стене. Но оно закреплено стационарно. Перенести в другую комнату его нельзя. Василий Макарыч закрыл гостевую и толкнул соседнюю дверь. Здесь была ванная. Просторное помещение, отделанное розовым кафелем, дорогая душевая кабинка с массажным душем, угловая ванна из розового акрила, унитаз, раковина. В ванной наверняка пользовались. Флакон с шампунем открыт, на краю раковины стоят бутылки и баночки, назначения которых Василий Макарыч не знал. На хромированном змеевике висит махровое полотенце. Еще одно такое же полотенце лежало в пластиковой корзине для белья. Скомканное, оно было небрежно брошено поверх всего остального. Как будто его специально положили сверху, чтобы закрыть от посторонних глаз содержимое корзины. Рыться в грязном белье – удовольствие ниже среднего, но иногда это бывает необходимо. Василий Макарыч двумя пальцами поднял смятое полотенце, бросил его на пол. Под ним лежала большая электрическая грелка, точнее, электроплед. Таким пледом пользовалась покойная тетка Василия, когда ее мучил артрит, или когда в квартире было холодно, а батареи включать не торопились». Электрический плед Дядя Вася почувствовал охотничий азарт, то особенное чувство, которое появляется у ищейки, наткнувшейся на свежий след. Ведь он искал какой-нибудь электроприбор. И кому пришло в голову класть электроплед в корзину с грязным бельем? Он осторожно вытащил грелку из корзины, разложил ее на кафельном полу, наклонился над ней, внимательно разглядывая. Сама шерстяная поверхность пледа была чистой, пожалуй, даже подозрительно чистой. Выправив из-под клечатой ткани провод, Василий Макарыч внимательно осмотрел вилку и понял, что нашел тот самый электроприбор. На пластиковом краю вилки было бурое пятнышко, совсем маленькое. Но он ничуть не сомневался, что это кровь, причем та же самая кровь, которая осталась на розетке в спальне, на месте преступления. Значит, убийца, кто бы он ни был, расправившись со своей жертвой и включил эту грелку. Но зачем? Он неожиданно замерз и решил погреться, прежде чем убраться, Освояси. Полный бред. Но тогда... Тогда что или кого он мог согреть этим злополучным пледом? Напрашивается один единственный ответ, хотя он на первый взгляд кажется совершенно диким. Преступник или преступница согревал этой грелкой жертву, Ольгу Кочетову. И тут Василий Макарыч понял, что вытащил козырного туза. Судмедэксперт, который осматривал тело убитой, установил время смерти, исходя из состояния тела, то есть из его температуры и степени трупного окоченения. Проще говоря, труп остывает каждый час на несколько градусов, в зависимости от температуры в комнате и других факторов. По степени этого процесса эксперт и определяет, сколько времени прошло с момента убийства. В случае Кочетова эксперт определил, что смерть наступила между 15 и 18 часами. Но если убийца накрыл труп электрическим пледом, то тело остывало гораздо медленнее. Значит, с момента убийства могло пройти гораздо больше времени, чем считал эксперт. Следовательно, время убийства определено неправильно. Оно произошло значительно раньше. Какой во всем этом смысл? Для чего убийце понадобилось сдвигать время смерти? Очевидно, с 15 до 18 часов 5 октября у него или у нее было алиби. А вот у Василисы, которую следователь Кудиярова выбрала на роль главной подозреваемой, как раз на это время алиби не было. Василий Макарович положил плед на прежнее место, бросил сверху умятое махровое полотенце, чтобы все приобрело тот же вид, как до его прихода. Ведь он больше не работает в милиции, значит, не имеет права на следственные действия, не говоря уже о том, что у него нет ордера на обыск, и он находится здесь незаконно. Правда, он пришел сюда вместе с Василисой, которая с точки зрения закона является одним из владельцев дома и имеет полное право тут находиться. Он спустился на первый этаж, вышел на крыльцо и окликнул Василису. Я стояла на коленях возле цветника и в полголоса с ним беседовала. «Тезка, ты чего?» — удивленно воскликнул дядя Вася. «Ты с кем разговариваешь?» «С цветами!» — отозвалась я, поднимаясь с колени и отрехивая джинсы. «Не бойтесь!» — я не свихнулась. «Я с ними всегда разговариваю». Они от этого гораздо лучше растут. Это знают все опытные садоводы. Растения чувствуют твое отношение и на заботу отвечают благодарностью, в отличие от многих людей. А сейчас, когда у них трудное время, я должна их морально поддержать. «Ладно, садовод, тебе не о цветах думать надо, а о собственной судьбе. Лучше скажи, в тот день, когда убили Ольгу, ты где была?» «Да меня Кудиярова уже расспрашивала», — вздохнула я. «На время убийства у меня нет алиби. С трех до шести мы с Бони были дома, но его показания она не признает. Хотя, на мой взгляд, он гораздо правдивее любого человека». «Ты подожди», — прервал меня дядя Вася, — «я тебя не про время убийства спрашиваю, точнее, не про время с трех до шести. Где ты была весь тот день? В частности, с утра». «С утра мы с Бонни были у ветеринара. Бонни себя неважно чувствовал, но ветеринар сказал, «Подожди, меня не интересует, что сказал ветеринар. Ответь, сможет ли он подтвердить, что ты у него была?» «Конечно, сможет. Он принимает по предварительной записи, и девушка на входе отметила нас в своем компьютере. А в чем дело?» Я Кудеяровой про это говорила, но она сказала, что убийство произошло в другое время. Мало ли что она сказала. Дядя Вася рассказал мне про свою находку, объяснив, как электрический плед мог изменить предполагаемое время смерти. «И если удастся убедить в этом Кудиярову, у тебя появится алиби». Произнеся эту оптимистическую фразу, Василий Макарович заметно погрустнел. «Правда, убедить ее будет непросто. Меня она на дух не переносит, и если информация будет исходить от меня, она ее не воспримет». Он огляделся и добавил, «Ну что, я осмотр места преступления закончил, нужно отсюда уезжать, пока нас не застукали». «Как жалко покидать сад», — вздохнула я. «Если тут как следует потрудиться, то кое-что еще можно спасти». «Хоть клубни георгинов выкопать!» «Отставить сад!» — дядя Вася был строг. «Нам не до георгинов! У нас милиция на хвосте!» Мне пришлось признать его правоту. Свою одежду я нашла на чердаке, брошенную прямо на пол, даже норковый полушубок. Однако за пять месяцев ничего особенного с вещами не случилось. «Ну, постираю, в чистку отдам». Я приободрилась и набила барахлом два пластиковых мешка, а шубу положила просто так на заднее сиденье. Василий Макарыч сел за руль «Жигуля», я открыла ворота, и мы отправились в обратный путь. «Вот скажи, тезка», — заговорил дядя Вася, когда машина выехала на шоссе, «что ты знаешь про эту самую Ольгу, потерпевшую Кочетову, как выражается Лизавета Кудиярова. «Знаю, что она стерва, зараза и хищница», — выпалила я и тут же поправилась. «То есть была стервой и хищницей, охотницей за чужими мужьями, а главное — за деньгами». «Живо выражаешься», — одобрил Василий Макарыч, — «темпераментно». «Только информации мало, одни чувства». «По-научному выражаясь эмоции, а нам с тобой, тезка, не эмоции нужны, а голые факты, ты мне лучше скажи, откуда она взялась, из какой семьи, где раньше работала, где училась, были ли у нее знакомые, ну, вообще все, что ты про нее знаешь». И тут я смущенно замолчала. Я сообразила, что кроме собственных эмоций мне ровным счетом нечего сказать про убитую соперницу. Вообще-то я про нее почти ничего не знаю, призналась я после долгого раздумья. Разве только что она приехала из другого города, устроилась в Володькину фирму и очень быстро сделала карьеру. Ну, понятно, каким способом. «Плохо», — сказал дядя Вася, обгоняя неторопливо плетущийся грузовичок. «Чтобы распутать это убийство, нам нужно про нее узнать как можно больше. Только тогда мы поймем...» кому ее убийство было выгодно, кроме тебя. «И вы туда же, — вскинулась я, — говорю же вам, — я ее не убивала. Если даже вы мне не верите...» «Если бы я тебе не верил, я бы с тобой не возился», — насупившись, ответил дядя Вася. «Я тебе как раз верю и пытаюсь помочь, но факты...» Таковы, что только у тебя есть мотив, значит, чтобы найти настоящего убийцу, мы должны выяснить, кому еще могла быть выгодна ее смерть, то есть покопаться в Ольгиной жизни. «И как вы это себе представляете?» Я тяжело вздохнула. «Володьку расспросить? Я его видеть не могу, да и потом он меня сразу сдаст Кудеяровой». «Ни в коем случае», — прервал меня Василий Макарыч. «Запомни, тезка, муж про жену в большинстве случаев очень мало знает. Меньше подруг, а зачастую даже меньше случайных знакомых. Он ей не муж», — выпалила я. «Тем более...» «Если хочешь что-то узнать про женщину, бесполезно расспрашивать мужа или любовника». Мужики вообще расспрашивает женщина о близких не любят. Ни к чему им знать, как звали мальчика, в которого она была влюблена в седьмом классе, или когда она впервые утащила у мамы губную помаду. А, которая сама все рассказывает, то они не слушают. Отключаются. Мужики не любят, когда баба в постели бухтит, уж извини, что так прямо выражаюсь. «Думаю, твой муженек, бывший, ничего про эту Ольгу не знает». Нужно поговорить с ее подругами, с парикмахером, у которого она стриглась, с косметологом, с соседками на худой конец. Соседки обычно очень много знают. Ты поверь мне, я пока в милиции служил, опыта поднабрался. Работа в милиции, она, знаешь, психологическая. Какие у нее соседки? А парикмахер? Откуда я знаю, у кого она стриглась?» «Ну, если нет парикмахера, на худой конец сойдут коллеги-сослуживцы женского пола. Причем желательно найти кого-то, кто на нее обиду затаил. Тогда тебе охотно про нее всю подноготную выложат. Даже наводящие вопросы задавать не придется». «Сослуживцы?» «Я задумалась. Ну, с этим немножечко легче». Ольгиные сослуживцы — это Володькины сотрудники, а кое-кого из них я знаю. В памяти у меня всплыла одна зачуханная особа, с которой я пару раз разговаривала на корпоративных вечеринках. Звали ее, если не ошибаюсь, Лена Левочкина. Только ее, кажется, уволили незадолго до нашего с Володькой разрыва. Но если верить Василию Макарычу, уволенная сотрудница... Это даже лучше. Она наверняка затаила на Ольгу обиду и выложит мне все, что ей известно. Я сказала о ней дяде Васе, и он одобрил, велел заняться этой Леной, как только мы вернемся в город. Правда, с возвращением возникли проблемы. Замечательный дядя Васин Жигуль начал кашлять, чихать, как простуженный барбос, и, наконец, заглох. Василий Макарыч, громко чертыхаясь, вышел из машины и полез под капот. Оттуда доносились его вздохи и горестные восклицания. Через несколько минут он вылез из-под капота, весь перемазанный машинным маслом, и заявил. «Искра пропала. Черт ее знает, куда она делась. То ли карбюратор барахлит, то ли с трамблером непорядок, то ли свечи засалились». «Нет, вообще-то у меня ласточка хоть куда, если ее до ума довести. Любую иномарку запросто сделает. Ей бы только свечи поменять да карбюратор перебрать». «А что сейчас-то делать?» «Вот с этим сложнее», — вздохнул дядя Вася. «Если бы кто нас дернул или подтолкнул...» Позади на шоссе послышался шум приближающегося автомобиля, дядя Вася замахал руками, но мимо нас, не снизив скорости, промчался сверкающий Мерседес, оставив после себя привкус глубокого разочарования. — Нет у них, понимаешь, чувства локтя, — вздыхал дядя Вася, провожая Мерседес взглядом. — Нет чувства взаимовыручки. Сегодня бы он мне помог, а завтра я ему... «Если он на дороге заглохнет, неужели не помогу?» Сзади снова раздался шум мотора, но звучал он совершенно по-другому и приближался гораздо медленнее. Выглянув из машины, я увидела тот самый грузовичок, который мы обогнали минут двадцать назад – Грузовичок остановился, из его кабины выбрался водитель, в котором я узнала фермера Полпалыча, поставлявшего в наш коттеджный поселок творог, сметану и прочие свежие молочные продукты. «Что, земляк, искра пропала?» — сочувственно спросил он Василия Макарыча. «И не говори», — отозвался тот. «Пропадает на полдороги, а куда деваться один черт знает». Пал Палыч полез под капот «Жигуленка», дядя Вася присоединился к нему, и некоторое время оттуда доносились их горестные вздохи и не очень понятные восклицания, в которых самым неодобрительным образом поминались карбюратор, трамблеры и прочие детали автомобиля. Наконец, оба водителя выбрались на свет божий, злые и перемазанные, как нефтяники на буровой. «Не выходит!» — вздохнул дядя Вася. «Не выходит», — поддержал его фермер. «Придется дернуть, может, сходу заведется». Пал Палыч достал веревку и стал ловко крепить ее к дяде Васиным жигулям. Воспользовавшись моментом, я выбралась из машины и подошла к нему. «Здрасте, Павел Палыч, не узнаете?» «Здрасте», — он поднял на меня взгляд и оживился. «Два килограмма творога и бутылка сливок?» «Именно такое количество молочных продуктов я у него обычно заказывала». «Да, это я!» — обрадовалась я. «Что-то вас давно не было видно», — сказал фермер, завязывая хитрый узел. «Уезжали, что ли, куда?» «Да, уезжала». Мне не хотелось посвящать его в свои проблемы. «Как не приеду, все, никого нет». «Замок только поцелую». «А в прошлый вторник у вас в доме другая женщина была» сказал Пал Палыч, распрямляясь. Так она ничего не стала брать. Видно, не уважает молочные продукты. А зря. От них очень даже большая польза. И вкусные они. В прошлый вторник? Я насторожилась. Это был именно день убийства. Последний день жизни Ольги Кочетовой. Антонина Кузьминишна сказала мне, что в тот день приезжал фермер но я тогда не придала этому значения, а ведь он мог заметить что-то важное. «Пал Палыч, вы с той женщиной разговаривали?» «А что мне с ней разговаривать?» «Она сразу сказала, что не будет ничего брать, ни творога, ни сливок, ни молока, а потом попросила с воротами помочь». «С воротами? А что такое с воротами?» Так она как раз уезжала, а ворота не закрывались, но она и попросила, чтобы я немножко поднажал. Ситуация была мне хорошо знакома. Наши автоматические ворота иногда заклинивало, и тогда они не закрывались дистанционным пультом. Приходилось вылезать из машины и нажимать на створку ворот всем весом. Я сто раз говорил об этом Володьке, но он меня, похоже, просто не слышал или хотел, чтобы я все проблемы с домом решала самостоятельно. «Итак, из того, что рассказал мне фермер, я могу сделать только один вывод. Ольга уезжала из дома как раз в то время, когда фермер приехал в поселок, то есть ровно в 12 дня. Попал Палычу, можно было часы проверять. И что это значит?» «Это значит, что она куда-то уехала, а потом вернулась, и ее убили». «Куда она уехала, догадаться нетрудно. Днем она работает, но из сказанного следователем Кудияровой мне удалось узнать, что с утра Ольга выехала из дома в девять часов вместе с Володькой. Мне ли не знать его распорядка? Подъем восемь, и пока он принимает душ, у меня уже должен быть готов обильный и калорийный завтрак. К этому меня приучили». «Мужчина уходит на работу на целый день», — говорилось мне. «Так будь любезна, потрудиться. Потом хоть целый день отдыхай». Ну, относительно отдыха вопрос проблематичный, но насчет завтрака я старалась. Омлет с ветчиной и сыром. Блинчики. Упаси бог, купить готовые. Один раз я попробовала, такого наслушалась. Сырники с вареньем и сметаной или же вареники с творогом.